Глава восьмая. Каган считает по пальцам. Каган, обдумывая то, что ему говорила рассерженная рысь, тихо обходил курган. Перед ним снова поднялась тень. Они обменялись паролями. «Черный иртыш» и «Покоренная вселенная». Каган узнал в часовом своего старого нукера, сопровождавшего его во всех набегах. «Что услышал? Что увидел? Там, в далеких горах, много оленей. А Видишь, точно ожерелье из звезд. Это костры жителей этой равнины, убежавших со своими стадами в горы. Они боятся нашего войска. А что между собой говорят нокеры? Говорят, что мы всех баранов доедаем» что кони объели всю траву и уж щиплют корни, что мечи просят крови. Поэтому, говорят, великий Каган мудрее нас, но он все видит, все знает, скоро поведет нас туда, где всего вдоволь и нашему иконскому животу. Верно, Каган все видит, все знает, обо всем подумает. Побеги скорее к начальнику тысячи Чагану. Скажи, что мы приказываем сейчас же садиться на коня, взяв с собой шесть сотен. Сейчас побегу, мой хан. Постой. Скажи еще чагану, что я буду загибать пальцы и ждать его здесь, на кургане, перед этой лужайкой. Монгол, переваливаясь на кривых ногах, побежал вниз с холма, а каган, опустившись на пятки, неподвижно сидел, наставив большое ухо и вслушивался в звуки доносившиеся из темноты он стал про себя считать раз два три четыре и когда доходил до сотни то загибал один палец а луна медленно катилась по небу то заворачиваясь в облако то снова выползая на темное небо. И тогда юрты нукеров, широким кольцом растянувшиеся вокруг холма, то виднелись четкие и близкие, то уходили в тень от облака и темнели неясными пятнами. Когда Каган досчитал до двухсот и загнул второй палец, между юртами забегали тени. Несколько нокеров скач помчались в туманную степь, во всему лагерю послышались гортанные крики «Тревога!». Каган продолжал неподвижно сидеть и спокойно считал третью сотню, затем четвертую. Издали, послышался глухой гул. Он все усиливался, и Каган понимал, что это скачет табун в тысячу коней. Табун мчался все ближе, и разум остановился у подножия холма. Да До Каган донесся острый запах лошадиного пота, и налетело облако пыли, на мгновение скрывшее весь лагерь. Каган продолжал считать и загибать пальцы. и Из нас слышались визги и глухие удары легавшихся к хани. Низким хриплым голосом Каган проревел. «Чаган! Ое, ой, Чаган! Ой, я слушаю!» Протяжность темноты долетел ответ ⁇ Я загнул уже шесть пальцев, зачем медлишь? Загни еще два, и мы все будем на конях. А луна опять выплыла из тучи и ярким светом озарила круг между юртами. Куда-то всюду бежали монголы. Одни тащили седла и подпятники, другие вели к своим юртам коней. Третьи вскач проносились к своим заранее назначенным местам. Каган продолжал считать. Он загнул седьмой палец и оглянулся, услышав за собой шаги. Два нокера вели оседланного саврасову коня Чингисхана. Ухватившись рукой за гриву, он поднялся в седло и медленно выехал на выступ холма. Сзади него выстроились семь нукеров. Один держал знамя с трепетавшими концами. Перед Каганом еще во всех направлениях передвигалась гуще коней всадников. Но все они быстро занимали известные им места, и не успел еще Чингисхан загнуть восьмой палец, как перед ним уже стройно протянулись шесть рядов всадников по сотне В каждом ряду, а впереди выстроились начальник тысячи чаган, и блеснило несколько телохранителей тургаудов. Чаган, ко мне, закричал Чингисхан. Чаган подскакал к холму и остановился в трех шагах от Кагана. Ты поедешь к той горе, куда забрались все храчу, простонародье ребятные бедные кочевники, и все длинноухие зайцы из степи. Ты пригонишь сюда весь их скот и не упустишь из рук ни одного барана. Вперед!» Чаган повернул коня и поскакал к отряду. «За мной!» Отряд двинулся ряд за рядом, сотня за сотней, заворачивая на белевшую в лунном свете дорогу. Чаган оставался неподвижным на выступе холма и продолжал высчитывать и загибать пальцы пока последний усадник не потонул сумеречной дали. Он загнул десятый палец. Подготовил ли надменный хвостун шах-хорезма такое войско? — Ха! Мы скоро увидим это в бою под Бухарой.